«Что вы делаете? Тушите немедленно! Яма с столом открыта!» «Не беспокойтесь, знаем!» «Не в первый раз!» С большим опломбом отвечает Павлов. «Что может случиться?» «Мало ли что! А вдруг детонаторы? Откуда они здесь?» Только Павлов сказал это, как в костре что-то выстрелило, а потом еще и еще. Тут хлопцы всполошились. «Давай скорее засыпать костер землей!» «Обошлось!» А ведь могла произойти страшная катастрофа. Недалеко от этой ямы были заложены еще две ямы столом, в общей сложности около пяти тонн. Взрыв в одной яме вызвал бы по детонации взрывы и в других ямах. Лихачество, беспечность искоренялись с большим трудом. Надо признаться, что так до конца мы не смогли справиться с этими тяжелыми грехами. «Как-то я присутствовал на занятиях Фёдора Кравченко с новым пополнением подрывников. Вот как присоединяется Бигфордов в шнур к корпусу капсуля-детонатора». Ровным, как всегда, голосом объяснял своим слушателям Кравченко. «Вставляете шнур, потом зажимаете». С этими словами он взял в зубы алюминиевую трубку детонатора, прижал и дал посмотреть молодому партизану. «Передайте дальше». Посмотрите, товарищи, внимательно, но имейте в виду, если вы сожмете на полсантиметра дальше или слишком сильно, детонатор может взорваться. В этом случае оторвется нижняя челюсть. Я напомнил Кравченко, что существуют специальные обжимки рот плоскогубцев. У меня на весь отряд одни, товарищ генерал. «Да что ты! Я скажу Егорову, надо поискать, чтобы снабдить каждого». «Не трудитесь, товарищ генерал. Все, что было, разобрали подчистую. Я уже спрашивал. Можно родировать в Москву. С первым самолетом пришлют. Можно, конечно, только...» «Ну говори, что ж ты не договариваешь? Не нужны они, товарищ генерал. Те, что были, ребята давно побросали. Неудобно. Излишняя тяжесть в кармане. И знаете, традиция. Зажимали с самого начала зубами». Но ведь совершенно напрасный риск. Не скажите, товарищ Федоров, подрывник с первого дня должен учиться преодолевать страх. Так я считаю. Я все-таки родировал в Москву с просьбой прислать обжимки. И их нам прислали. Но пользоваться ими наши подрывники стали только зимой, с наступлением морозов, когда неприятно было брать металлическую трубку в рот. Губы примерзают». Мы боролись со всеми видами лихачества, даже если оно вызывалось благородными побуждениями. Большой друг и помощник Федора Кравченко Владимир Бондаренко, прибывший недавно вместе с ним из Москвы, имел уже немалый опыт минера. Кравченко поручил ему проводить занятия с молодыми подрывниками. По ходу дела надо было ознакомить их с новой миной замедленного действия. Но Бондаренко, хотя и подорвал до вылета из Москвы несколько эшелонов, мины этой никогда не видал. В то время, когда он ходил на диверсии с Болицким, об этих минах у нас знали только понаслышке. Признаться перед молодыми ребятами, что он опытный партизан, награжденный за подрывную работу, не знает эту мину, Бондаренко не мог. Сославшись на ухудшение болезни и сказав, что для успокоения нервов ему надо побыть некоторое время в одиночестве, Бондаренко поставил свою палатку за полкилометра от лагеря в густом ельнике. Там он действительно пробыл совершенно один-четыре дня. И, вернувшись, отрапортовал Кравченко. «Товарищ командир отряда, боец Бондаренко явился в ваше распоряжение». «Выздоровел, Володя?» «Так точно, Федя, выздоровел. А что это у тебя в узелке?» Мина замедленного действия, товарищ командир. Так вот, значит, где она была. А я ума не приложу, куда она девалась. Зачем ты ее брал? Изучал, товарищ командир. Оказывается, за эти четыре дня Бондаренко без посторонней помощи разобрал мину на составные части, изучил каждую деталь, а потом вновь собрал. Теперь могу преподавать. Когда в ночь на 7 июля Группа наших подрывников во главе с Егоровым вышла на железную дорогу, чтобы поставить первую автоматическую мину замедленного действия, произошел такой эпизод. Во втором часу ночи Владимир Павлов и Всеволод Клоков уложили мину под рельсы. Надо вставить взрыватель. Момент этот и вообще-то опасный для минера. А тут впервые в боевой обстановке, да еще в полной темноте, когда действовать можно только на ощупь. Павлов нащупал мину, потянулся к ней со взрывателем. «Подожди минуту», – прошептал Клоков. «Что такое? Не волнуйся, все в порядке, Володя. Я только голову положу поближе. Гибнуть так вместе». И случай с Бондаренко, и эпизод с Павловым и Клоковым стали мне известны только после войны. Ни Кравченко, ни Павлов мне об этом в партизанские времена не рассказывали. Почему? Боялись нагоняя? Да, надо думать, я наказал бы и Бондаренко, и Клокова. Пришлось бы наказать, хотя в глубине души я бы, конечно, и гордился ими».